Глава 50. Обращение к Ване. Рассказ Гриста. Грист приблизился к Кирпесскому лесу. Он пришел с северного склона горы, в основном из предосторожности. В последний раз, когда он проверял, на юге Ване из Кирпеса участвовали в затяжной войне с богом-королем Немисаном. Примечание, который правил Лараграеном, который сейчас называется Казеваром. Грист не думал, что Ване согласятся принять того, кто покажется им человеком. Вот почему он ждал на границе, надеясь, что его пустят туда мирно. Он ждал уже несколько недель. Это могло бы оказаться неудобным, если бы за столетие он не стал довольно опытным колдуном. И все же это было весьма утомительно. Ване знали, что он ждет. Он никогда не бывал в Кирписе, но знал, что Ване меньше всего пострадали от катастрофы. Они сохранили свои технологии свою магию свою память и свое мастерство признавать что совет риварика был разумным ему не хотелось, но если волотея действительно знала все то о чем говорил вар к несчастью как Грист и опасался вны оказались весьма недружелюбны он много слышал об этом лесе и тот оказался столь же прекрасным как его и описывали гигантские секвои взмывали ввысь высьско облакама между ними в просветах мелькали редкие ели или пихты в воздухе сладко пахло соком и острой сосной время от времени у кромки леса бродил олень тупо посмотрел на него и снова убегал одна особо наглая лиса зашла так далеко что обнюхала его ногу через несколько недель ванная надоело ждать они напали технически гристо никто не мог предупредить на самом же деле он опутал каждый куст и сорняк на пол в любом направлении тонкой паутины нагруженный Тенье. О том, что Ване наступают на его позиции, он узнал задолго до того, как они прибыли. Он стоял на поляне с закрытыми глазами, то ли спал, то ли глубоко задумался. Они должны были знать его профессию. Ни один из тех, кто мог видеть сквозь первую завесу, не мог не заметить его талисманы, то, как они изменяли его ауру. Ване, вероятно, сделали определенные предположения. И, разумеется, они пришли не за тем, чтобы пригласить его на чай, о давайте обойдемся без этого предложил Грист. — я просто хочу поговорить с вашим главой. в ответ они затопили лук иллюзиями настолько сильными что они туманили ему зрение даже сквозь защиту Грист вздохнул и зажег фиителей которые держал в руках огонь вспыхнул и побежал по похожим на поводки тонким веревкам скользнул сквозь травы и папоротники к нескольким дюжинам скрытых горшков которые мгновенно вспыхнули а потом взорвались клубами дыма Из-за деревьев донеслись встревоженные голоса. Он знал, что Ване воспользуются магией, а теперь они не могли. Они не могли рассеять иллюзию дыма, мешающего что-то рассмотреть, потому что это была не иллюзия. И он не стал дожидаться, пока они поймут свою ошибку и вызовут хороший сильный ветер. Поэтому, пока они задыхались, кашляли и пытались отдышаться, Грист атаковал в ответ. Когда воистину лесное число Ване приблизилось к нему, Грист сделал несколько жестов. Гигантские полосы суглинка исчезли, обнажив тщательно сработанные ловушки. А поскольку Ване не могли видеть, куда они направляются... Грист дождался, пока Ване попадут в эти ловушки, а затем превратил дым в кое-что менее дружелюбное. И стал ждать, прислушиваясь к тихим ударам, когда Ване падали без сознания. Некоторые смогли удержаться на ногах достаточно долго для того, чтобы использовать магию, И пара молний подлетели довольно близко, но ведь они и были готовы встретиться с кем-то, кто использовал магию. И он использовал, просто не так, как они ожидали. Он вздохнул про себя, вытащил тела из ловушек, убедился, что никто не погиб, и сложил их в аккуратную пирамиду, подобно бревнам. Он даже подготовил записку. Она гласила, «Я просто хочу поговорить с вашим долбанным королем». Вместе с запиской он оставил небольшую коробочку из металла, обработанного жаром и химическими веществами, так что, казалось, по ее стенкам пляшет пламя. Он отступил обратно к границе и продолжил ждать, но на этот раз он часто вздыхал и даже не пытался скрыть нетерпение. Во второй раз это заняло не так много времени. Через день из леса появился Ване. Он не нападал, не произносил заклинаний, Он был высоким и столь бледным, что Грист подумал, не альбинос ли он, учитывая его белые волосы и розовые глаза. На нем была вполне подходящая одежда белого, серебристого и бледно-серого цветов, так что он выглядел как призрак. — А что делает этот камень? — спросил Ване. Грист улыбнулся. Они открыли коробку. — Я с удовольствием объясню. Его величеству. Это не рассердило Ване. Он ожидал такого ответа. Ванне не упомянул о предыдущем нападении. Он даже не предложил Гристу снять свои талисманы. Вместо этого он плавно скользнул в сторону леса. «Присоединишься ко мне?» Это по-прежнему могла быть ловушка, но Грист уже достиг той ступени, когда он мог только верить. «Конечно, конечно!» И Грист последовал за Ване в их королевство.